а минут через десять подлесных мне перезвонил. Павел Тарасович, с места в карьер начал он, едва и подтвердил, что у телефона действительно я. Извините, к сожалению, очень большое недоразумение произошло. Я неправильно понял указание заместителя министра Николая Васильевича Кожемякина. Он вовсе не того от меня хотел, что я сделал. Конечно, не нужно было относить пенсионеру-редактору вашу статью для анализа. Все, что нужно было сделать, это просто сверить цифры. «Конечно же, вы были абсолютно правы именно вам решать, как правильно подать материал в вашей статье, а Федор Аристархович в этом совсем не разбирается. Он хорош, если нужно всякие монографии редактировать. Вы не будете возражать, если я завтра с самого утра к вам домой заеду. У меня небольшое поручение от товарища Жемякина по случаю наступающего Нового года». «С одной стороны, конечно, видеть подлесных мне больше не хотелось». А с другой стороны, однозначно, что победу я одержал, и вести себя в этой ситуации нужно мудро. Откажусь я сейчас принять у себя подлесных, и у Кожемякина появится реальный повод оскорбиться. Ясно же, что подлесных не свои дары мне повезет по случаю приближающегося Нового года. Была бы его воля, он мне только веревку и мыло привез бы, да, может быть, сам бы еще ее и намылил в качестве намека». Значит, скорее всего, это подарок от самого Кожемякина или купленный по его указанию. И отказав подлесных в визите ко мне, я фактически оскорблю тем самым заместителя министра, который имеет все шансы вскоре стать и министром». У садчанов все же очень достоверная информация обычно по такого рода делам. «Много подобной информации в нашей группировке обсуждается во время ежемесячных встреч. Свои дела, конечно, на первом месте». Но и много же всего другого интересного вокруг происходит, что тоже заслуживает нашего внимания. Так что он мог запросто во время такой вот встречи узнать это, к примеру, от того же самого Захарова, который такие вопросы чрезвычайно серьезно отслеживает. А как же иначе? Сумев первым узнать, кто на повышение пойдет, можно же успеть улучшить с ним отношения до того, как решение официально будет принято. И чиновник не будет уверен, что ты с ним так себя хорошо ведешь, потому что узнал о его грядущем повышении. А вдруг ты просто сам по себе человек хороший, и с тобой имеет смысл сотрудничать и после того, как повышение состоится. Ну а если даже поймет, что ты одним из первых разузнал, что его повысят, так зауважает за то, что у тебя такие хорошие источники информации». Уметь первым узнавать важные новости — это искусство, и такой человек ему в качестве друга очень даже пригодится. Так что, хоть и с неохотой, но дал свое согласие на визит подлесного. Только сказал, что с самого утра обычно уезжаю, как оно в принципе и было. Поэтому назначил ему конкретное время. И во дворе, все же в саму квартиру пускать его точно неохота. На следующее утро, на время назначенное до встречи с подлесных, устроил пробежку с выгуливанием Тузика. Все как обычно. Просто старался держаться поближе от нашего подъезда, чтобы увидеть его сразу, как он приедет. Подъехал он, кстати, на новеньких желтых «Жигулях». Неплохо себя чувствует помощник заместителю министра Минлекпрома. Сразу же направился к его машине. Завидев, что я подхожу, тот тут же выскочил из машины, схватил меня за руку и начал ее трясти со словами «Вот, Павел Тарасович, хотел вас поздравить с Новым годом!» Отпустив руку, тут же открыл багажник, достал оттуда большой пакет с рисунком ковбоя Мальбора. Такие пакеты достаточно хорошо сейчас ценятся сами по себе, но внутри, скорее всего, какой-то приличный подарок. Протянул мне булькнувший пакет, пожелал всего лучшего в новом году, еще раз извинился за то недоразумение, которое было им допущено. Попросил не держать зла на него и с моего разрешения уехал. И был еще один очень интересный момент. Пока он со мной беседовал, пытаясь убедиться, что я зла на него не держу, и, видимо, такую задачу перед ним его начальник поставил, Тузик неторопливо прошел к его машине и обоссал ему переднее колесо с совершенно невозмутимым видом. При этом я совершенно точно знаю, что обычно мой пес так никогда не делает. Все же он у меня парень воспитанный. Такое впечатление, что хотя Тузик, естественно, при нашей беседе по поводу статьи в кабинете Кожемякина не присутствовал, но как-то почувствовал он мое отношение к этому человеку, вот и решил пометить его машину в знак собачьего презрения. Мне стоило больших трудов не засмеяться, когда я видел, что именно происходит за спиной помощника Кожемякина. «Подлесных уехал», — я сказал Тузику. «Ну ты и пройдоха, парень». Тузик посмотрел на меня с легкой ухмылкой, мол, «да, еще какой». Зашли в дом. Галия как раз активно собиралась на работу, но мимо меня с позвякивающим пакетом пройти, конечно, не могла. — А, это тот самый подарок, который тебе вчера звонили и предупреждали, что привезут из Минлекпрома? — тут же сообразила она. — И что там? Давай посмотрим. Пару минут у меня еще найдется. Естественно, тут же удовлетворил любопытство жены. — Неплохо так, — Кожемякин передо мной извинился. Я, правда, сразу понял, что ни по каким магазинам подлесных не посылали. Нет, в магазинах таких товаров даже у московских нет и в помине. Разве что только если в «Березку» идти затариваться за валютные чики. Виски «Джек Дэниелс» в металлическом футляре, литровый. Коньяк «Хеннесси» в ВСОП. Тут вообще полуторалитровая громадина. Я таких раньше не видел, даже в «Березке». Да еще две упаковки кофе по полкило итальянского причем. К алкоголю я, конечно, осталась совершенно равнодушна, а кофе оценила. Договорились, что одну пачку бабушкам в деревню отвезем. Одну для гостей оставим. Ну все, теперь я уже на сто процентов знаю, что кризис с промом разрешился. Приняв подарок, который мне, конечно, привезли вовсе не в честь Нового года, а в знак извинения, позволил Кожемякину сохранить лицо. Я был полностью удовлетворен разрешением этой ситуации. Естественно, не ожидал, что мне сам заместитель министра будет звонить извиняться. Это уже перебор. Это было бы большим унижением с его стороны. Я — корреспондент газеты, а у него высокая должность. Но и такой формат фактических извинений меня вполне устраивал. Тем более, что у меня было четкое ощущение, что подлесных очень сильно подорвал свою карьеру всей этой глупой буфонадой с привлечением постороннего редактора для ненужной работы над моей статьей. Но поскольку именно он все это затеял, ему, я уверен, очень сильно за все это влетело. Ну что же, теперь надо взять вторую копию моей статьи, чистенькую, без всякого следа зеленой и красной ручки, и отвезти ее сегодня же в редакцию труда, отдав Вере. Прикинул по времени, что к Вере можно заскочить сразу же после посещения завода, намеченного для визита совместно с Нечаевым. Надо только не забыть еще в какую-нибудь булочную заехать, свежие сдобы ей купить. И уточню заодно сразу же по названию статьи, навеянной мне недавним звонком Латышевой. Пусть на всякий случай согласует наверху, прежде чем я начну на дне работать. Приняв душ, поздоровался с Валентиной Никаноровной, которая пришла уже и занималась детьми, вместо убежавшей на работу Галии, и стал тоже собираться. И тут снова звонки начались. Ригалев вначале позвонил, потом Войнов назначил им на встречу на следующую неделю. В дверях уже был, когда снова телефон зазвонил. Гончарук оказался. С ним тоже на следующую неделю уговорились. Москва. Политбюро. Помощник члена Политбюро Кулакова Венедикт Никифорович Селезнев, получив указание своего начальника, Рьяна принялся за работу. Он потянул за нужные ниточки, чтобы быстро выяснить, кто именно снабжал в последние годы Межуева новыми идеями. Быстро вышел на след трех человек. Один из них работал в московском исполкоме, другой — в Верховном Совете, третий — в Институте ядерной физики. Как удалось достаточно быстро выяснить, за последние годы они буквально засыпали Межуева множеством докладов, предоставляя их с регулярностью раз в неделю. Секретными для помощника члена Политбюро эти доклады отнюдь не были. У Межуева таких полномочий, чтобы суметь засекретить эти доклады в любом виде, не имелось. Так что Венедикт Никифорович достаточно быстро смог раздобыть их экземпляры. Но дальше осталось самое сложное и неприятное. Доклад, который Межуев делал на пленуме 10-11 декабря, уже лежал на этом же столе. И теперь ему нужно было определить вклад каждого из помощников Межуева в этот доклад. Конечно, его шеф захочет переманить всех троих, но он должен обеспечить ему четкое понимание того, кто наиболее важен и ценен для Межуева, потому что именно с него и нужно будет начать этот процесс — лишения Межуева помощников. Москва С Нечаевым и его последним третьим предприятием мы быстро разобрались. Была это небольшая фабрика, производящая шелковые ткани, которую, видимо, группировка под себя подобрала в самом начале своей деятельности. Сейчас на предприятии такого размера Захаров точно уже не позарится. Вначале, правда, я этого не понял. Подумал, что там ткани из настоящего шелка-сорца делают. И тогда это имело смысл. Даже небольшое предприятие, изготавливающее натуральные шелковые ткани, может оказаться очень даже выгодным. Но директор Степанов, когда я его спросил об этом, тут же с досадой развел руками Нет, к сожалению. После войны производство шелковых тканей выросло в десятки раз, а производство шелковых нитей и в два раза не выросло. — Большое дело раздобыть шелк, сырец. Нам, к сожалению, это не удается, так что мы производим искусственный шелк из вискозных и ацетатных нитей. Я, конечно, сразу на его взгляд кинул, как это услышал, и тот занервничал. При директоре, правда, говорить ничего не стал, но подумал, конечно, что на третьем своем заводе куратор меня разочаровал. — Какого черта при всех связях Захарова? Фабрика, что в нашем подчинении, искусственный шелк производит, когда могла бы натуральный, намного более дорогой и дефицитный. Так что поднял этот вопрос, как только мы с завода вышли. — Леонид Евгеньевич, а сколько мы с этого завода зарабатываем? — Около двух тысяч в месяц. Тут же уверенно ответил он. — А вы просчитывали варианты, насколько бы наша прибыль поднялась, если бы мы смогли раздобыть для фабрики натуральное сырье? — Нет. — ответил тот. — Поверил директору, когда тот сказал, что это огромный дефицит. — Ну, а мы разве не можем обеспечить это дефицитное сырье для единственной фабрики в нашей группировке, что шелком занимается? — недоуменно поднял брови я. — Импортные станки, вон, тоже дефицит, а мы их регулярно выбиваем для наших предприятий. Неужто, если захотим шелк срез раздобыть, не сможем это сделать? — Ясно, Павел, мое упущение, — честно признался Нечаев. Как договаривались, Захарову я по этому поводу ничего говорить не буду, раз уж я у вас на предприятиях побывал до Нового года. Но жду ваших предложений по этому вопросу на очередном заседании в бане полета в адрес Виктора Павловича, включая расчет, насколько наша прибыль увеличится, если обеспечим доступ к натуральному сырью. И тогда уже заодно прикиньте и по ассортименту продукции тоже». Проведите исследование, какая именно продукция из натурального шелка в наибольшем дефиците, чтобы именно ее мы и производили на мощностях этой фабрики, не в рамках плана, а сверхплана. Но продукция-то должна быть уже в ассортименте предприятия. И если понадобится модернизация, чтобы увеличить ее объем, то доложите также, какие именно станки нужны и где их закупать, а также где их размещать. Понадобится ли дополнительный цех построить, или можно уплотниться в действующих цехах. К сожалению, сейчас у меня просто нет времени обходить цеха и самому это определить, но я уверен, что вы с вашей командой с этим справитесь. Директор показался мне вполне толковым, хоть и несколько взбалмошным. Не идите у него на поводу, когда он вам так резко заявляет, что что-то нельзя сделать» как мне по поводу невозможности натуральное сырье раздобыть. И потом еще пару раз так же вот выступал. «Твердо объясняйте, что такова наша политика, это дело сделать надо. Знаю я таких. чей что панику поднимают нельзя, нельзя. А на самом деле не хотят просто связываться с дополнительными хлопотами. А если вы жестко поговорите со Степановым, чтобы он увидел, что другого выхода у него нет то он с той же энергией, из которой сейчас вас уверяет, что нельзя, и делом настоящим займется. Уверен, он мне на все вопросы отвечал. Контролирует он все тут и во всем разбирается вполне. Ему только приказ нужен, чтобы еще лучше начать работать. Понял. Сделаю. Задумчиво посмотрев на меня, согласился Нечаев. Попрощались с ним вполне дружески. Понял, видимо, что я не собираюсь никого подставлять, как и обещал. Купив сдобу, поехал к Вере, показал статью, объяснил, что к чему. Пробежала, и глазами глазами одобрил. Посвятил я тогда в задумку про статьи о главных событиях 1973 года в экономике и о прогнозе на 1974 год. Как и Латышевой, ей эта идея понравилась, одобрила и сказала, что это обязательно напечатают, и не важно, что пять статей в декабре выйдет. Честно говоря, когда с Осиповым и Пахомовым договаривался встретиться вечером во вторник, перед тем, как в посольство Бельгийское идти с Галией, не думал, что за полтора дня удастся управиться с пятью предприятиями, что Майоров и Нечаев курируют. Думал, что форс-мажоры будут какие-нибудь, и на это время дополнительное оставил. Но обошлось без накладок, так что решил сразу из редакции к Осипову и Пахомову заехать на работу, и с ними там переговорить, не дожидаясь вечера. Уверен был, что они сами обрадуются, если пораньше с ними встречу провести смогу. Так оно и вышло. Зашел в кабинет Косипова, тот тут же набрал Пахомова, и тот тоже прибежал. Вышли в коридор, там встали в тупичке, где диван стоял подальше от снующего по коридору народа, и все обговорили. Решили, что прямо сейчас с Осиповым, по двум его московским предприятиям проедусь, а завтра уже тремя предприятиями Пахомова займусь. Просто у Осипова сейчас было свободное время, а у Пахомова через час серьезное совещание было намечено, которое он никак пропустить не мог. С Осиповым, пока ехали на первый завод, поговорили по третьему его предприятию, расположенному в Богородске, к Ожевиному заводу. Ехать туда на осмотр у меня сейчас никак не получалось, и он этому, конечно, был очень рад. Правда, я пообещал обязательно заехать туда после Нового года, и после того, как он это услышал, его радость потускнела. Но я также пообещал, что если там все так, как он мне рассказывает, то и претензий у меня к нему не будет. Осипов, уже успевший меня заверить, что там полный порядок, после этого впал в некую задумчивость. Италия, Бальсано Фердаус с Дианой прибыли в Бальсано на Рождество. Рождество есть Рождество, никакие рекламные турне уже никто проводить в это время по Европе не будет. Никакого смысла в этом нет, на показы просто-напросто никто не явится. Кому, интересно, показы в то время, когда все празднуют? Конечно, эль же, как мусульмане из Ливана и Диана как православная, католическое Рождество особых оснований праздновать не имели. Но все прекрасно понимали, что сотрудники-то у них итальянцы и немцы, для которых этот праздник чрезвычайно важен. Никто не хотел, чтобы о них начали распространяться слухи о том, что одни из основных работодателей в городе игнорируют такой важный для местного населения праздник. Так что все у них было как у местных. И большая елка в доме, наряженная игрушками прямо у окна. Ее было прекрасно видно с улицы, потому что гирлянду на нее повесили мощную, Она даже при дневном свете очень сильно эту елку подсвечивала. И около фабрики елку поставили, работников поздравили. Торек и Фердаус лично этим занимались. Подарки вручили по случаю Нового года и премии самым лучшим сотрудникам к Рождеству. Так что семья Эльхаш всячески старалась не выбиваться из привычного ритма праздников для местного населения. Ну а на следующий день после Рождества они полетели на Сицилию. Оттуда уже Диана и Фердаус полетят в Москву. Поездка на Сицилию тоже была идеей Тарека. Он сказал молодым, что им обязательно нужно посмотреть вместе с ним новые предприятие семьи Эльхаш. хаш Ну и кроме этого, к этой дате приурочили также частичный запуск предприятия, которое долго не работало. Приехавшие вместе с Альфредо специалисты наладили несколько участков на предприятии, на которых стояло более-менее современное оборудование, способное обеспечивать качественные детали. Провели инструктаж работников и были готовы приступить к производству некоторых видов комплектующих, как для нужд этого завода на будущее, так и для нужд головного предприятия в Бальцану. Когда они вышли из самолета в аэропорту Катании, Диана сразу же поразилась, насколько тут на Сицилии теплее по сравнению с бальсаном. Когда она приехала в Бальцану, там было плюс пять, и сказали, что недавно еще и снег выпадал. А здесь было много солнца, минимум плюс двенадцать, и зелени вокруг целое море. Почти что в лето попало. Ну, не в лето, так в настоящее весну. Поехали в трех лимузинах. В одном самом большом поместились сель хаджи а спереди и позади ехали машины телохранителей. Диане было приятно смотреть на них. К ее телохранителям добавились те, что охраняли Фердауса и самого Тарека с супругой. В итоге они все выглядели очень важными персонами. Вначале, конечно, заселились в гостинице, и только через час, когда привели себя в порядок после перелета, поехали на сам завод. На заводе членов семьи Эльхаш сразу же встретил Альфреда Моретти, на правах директора став, по сути, их проводником. Много показывал, много рассказывал. Создавалось полное впечатление, что он тут уже все прекрасно знает. По распоряжению Тарека повел их сразу, прежде всего, на те участки, по которым скоро можно будет уже запускать производство комплектующих. Видно было, что очень собой гордится, когда рассказывал, как сложно все это было организовать в короткие сроки. Мол, много было дряных станков, пришлось пересмотреть все станки на этих участках и собрать на эти участки наиболее новые и подходящие для выполняемых задач. — А когда завод целиком сможет заработать, производя качественную продукцию? — спросил его Тарек. Хороший вопрос. Диана даже пожалела, что не успела первое его задать. — Думаю, господин Альхаш, что не меньше, чем три недели нам понадобится, — отчитался ему Альфреда. — Полторы недели, чтобы все новенькие станки привезти и что заказаны. И нам еще повезло, что они все есть в готовом виде. Не надо ждать, пока изготовят еще полторы недели, чтобы все эти станки состыковать с теми, что оставлены из ранних, что достались вместе с заводом. Ну, конечно, сразу честно скажу, что технолог не ожидает, что качественной продукции будет много. Он уверен, что вначале будет идти как раз гораздо больше брака, который придется сразу же уничтожать. Но ничего не поделать, это обычное дело». «Наша задача будет с каждой недели все больше увеличивать процент качественных изделий и все больше уменьшать процент брака». «Да, все верно», — подтвердил Тарек. «Именно этим путем мы и шли на нашем производстве в Бальцану. Другого пути просто не существует. Если бы работники сразу могли приноровиться к станкам, то, конечно, брака было бы гораздо меньше. Но так никогда не бывает». На лице Альфреда отразилось облегчение. Диана хмыкнула. Парень все же совсем молодой и неопытный. Радуется, что глава семьи все прекрасно понимает, ни в чем его не обвиняет. Диана вспомнила, что Альфреда, друг Пашки, и старалась запомнить все, что он говорит, зная, что брат обязательно будет ее расспрашивать о нем и о том, как он приспособился к той высокой должности, которую неожиданно для себя получил. Глава семнадцатая. Москва. Посольство Японии. Посол Японии в СССР Торов Фудзита написал очередное письмо в Токио, адресованное министром Министерства внешней торговли и промышленности. Он намеренно выжил времени побольше, чтобы в Японии подумали, что он много работал над тем, чтобы сделать те выводы, которые в этом письме предложат токийским чиновникам к рассмотрению. Ни к чему им знать, что выводы эти им давно уже сделаны, еще в начале декабря. Правда, он и раньше намекал на них, отправив вместе с делегацией, что приезжала на конференцию в МГУ, фотографию Павла Ивлева в президиуме конференции. Но теперь он расписывал свои выводы уже детально. Писал, в частности, что имел еще один дополнительный разговор с Ивлевым на недавно устроенном приеме в честь Нового года и пришел к выводу, что это молодой вандеркинд который ко всем сделанным им выводам приходит самостоятельно. В качестве доказательств своего суждения он указывал, в том числе и на то, что помимо журналистики, молодой человек увлекается и драматургией, в которой добился уже больших успехов. Его пьеса ставится в одном из крупнейших театров Москвы. «Надеюсь, — подумал он, — это позволит им понять, что не бегал и влев ни к какому профессору, чтобы написать ту статью по Японии, что нас всех так сильно заинтересовало. А иначе им придется выдвинуть очередную идиотскую гипотезу о том, что для того, чтобы написать пьесу, он тоже к кому-то бегал, кто ее для него написал. Надеюсь, аналогия будет им полностью понятна. Также в своем письме он предлагал и практические меры для того, чтобы наладить на будущее отношения с Павлом Ивлевым. Такие меры, которые он сам по себе, как посол Японии в СССР, предпринять не мог. Он детально там все обосновал с выводами и рассуждениями. Ну а его начальству в Токио придется уже поломать голову над тем, верить ли ему, и использовать ли хоть какую-то из предложенных им мер для того, чтобы склонить Ивлева к сотрудничеству. Москва. Наши две поездки по заводам с Осиповым серьезно затянулись. Во-первых, предприятия были расположены в разных концах Москвы. А второй из них — Кузяевский фарфоровый завод, и вовсе за два десятка километров от нее. А во-вторых, директора этого самого фарфорового завода неожиданно вызвали в министерство. Нам пришлось его подождать около часа. К огромному расстройству Осипова это время я потратил на то, чтобы обойти цеха предприятия. Хотя он и предлагал просто посидеть в столовой, поесть и поговорить. Зайти в столовую я согласился только, когда мы совершили уже весь обход, и взял там только одно первое блюдо — борщ с мясом. Я еще на приеме вечером как следует наесться смогу, наверняка. Вот и нечего тогда днем слишком много есть. Ну что же, нет худа без добра. Пока ходил по цехам, прикинул, что с этого предприятия всей выгоды мы явно не извлекаем. Завод в целом произвел на меня смешанное впечатление. С одной стороны, вроде все на первый взгляд и неплохо. Цеха и мастерские чистые, светлые, не захламлены. Работники трудятся с увлечением, это сразу видно. Особенно у мастерских это бросается в глаза. Некоторые мастера не то что не отвлеклись на меня, а даже и головы не подняли, полностью погруженные в работу. Но, с другой стороны, все время экскурсий по заводу меня не покидало ощущение какой-то забытости, что ли, увядания. Такое чувство иногда возникает, когда приходишь в место, которое знал раньше, и которое в прошлом кипело жизнью, а сейчас по каким-то причинам забыто. Вроде все вокруг пока еще красиво, но уже видно, что место недолго осталось быть таким, что мало кому оно уже нужно. Неприятное чувство. И вот с этим предприятием было что-то подобное. «Ходишь и понимаешь, что в Сыхах и мастерских этих по-хорошему должно быть народу раза в четыре больше, собственно, как и оборудования и материалов, а на складах готовой продукции не должно гулять эхо. Не дорабатывают они тут, причем сильно. Кузеевский фарфоровый завод очень интересен и потенциал имеет впечатляющий при грамотном подходе. Но вот должного масштаба тут нет, а ведь любой фарфоровый СССР сейчас предмет большого дефицита». А тут чайные пары такие красивые делают просто загляденье, но ну и другие фарфоровые изделия тоже все очень привлекательно выглядят, но ассортимент при этом слабенький, а про объемы производства вообще молчу. В итоге после разговора с директором, когда мы вышли с предприятия, я Осипову так и сказал. Владислав Гаврилович, предприятие нужно энергично развивать. Думаю, будет очень хорошо, если вы выступите со своими предложениями по этому поводу уже на следующем заседании в бане полета. Уверен, что Захаров пойдет вам навстречу. Уровень у этого завода не хуже, чем у Гжелевского конкурента, а размер производства совершенно не соответствует. Если это предприятие как следует развернуть, тут можно гораздо большие деньги делать. «Но директор же говорит, что каждый специалист — от штучный товар», — начал возражать Осипов, как я и ожидал, — «и что стоит только какому-то мастеру выйти на высокий уровень, как он почти гарантированно уходит на одно из других более крупных предприятий, на тот же Ленинградский фарфоровый завод или Дулевский фарфоровый завод, который выше котируется. А я вот сколько ни пытался, не мог никак припомнить в свое время никакого кузяевского фарфорового завода. А что это значит? Что он погиб в бурных водах рынка, не выдержав конкуренции после краха плановой экономики. И причина, тоже понятна: слишком маленькое производство. Так что для меня было ясно, что до краха СССР это предприятие нам нужно очень серьезно развить, чтобы дать ему шанс остаться на плаву и в рыночных условиях. Но сказать об этом Осипову я, разумеется, никак не мог. Ну что же, у меня есть и другие аргументы. «Значит, недорабатываем с кадрами?» — развел я руками. «Что значит другие предприятия выше котируются? Если специалист уходит к конкуренту, значит, мы с вами поэтому специалисты недоработали. Хуже ему условия предлагаем, чем там у него будут. Так что, Владислав Гаврилович, дело-то это нужное. Значит, ваши предложения должны включать в себя не только меры по расширению производства, но и меры по социальной поддержке самых серьезных мастеров, которые способны своих учеников на нужный уровень поднимать. Ясное дело, что если они уходить будут, то на заводе не будет славных имен, к которым будут новые ученики приходить в больших количествах. Надо выяснять, чем людей приманивать. Может, завод давно уже не строил нового жилья для своих специалистов, А может, то жилье, которое выделяется уже почти в аварийном состоянии. К примеру, там, что не новый день, то катастрофа. Крысы какие-нибудь бегают по мусоропроводам. крыша протекают, стены в трещинах. Не знаешь, какой в следующий день новое бедствие произойдет. Потому что мне трудно поверить, что если мастеру завод выделит хорошее благоустроенное жилье, он легко и без раздумий вдруг к конкурентам перейдет к нашим. У вас, кстати, есть на предприятии «Если»? «Нет», — отрицательно покачал головой Осипов. «Ну, вот вам еще одна причина, почему люди разбегаются. Я понимаю, что предприятие не в Москве расположено. Значит, какие-то дополнительные выгоды должны быть для сотрудников, что не на всех московских предприятиях есть. Согласна со мной? По каждому мастеру персонально надо работать. Изучите, какие меры социальной защиты плохо развиты на этом заводе». И по преодолению этих проблем тоже подготовьте доклад, помимо вопросов по модернизации и расширению производства. С Кузяевского фарфорового завода я хоть и едва успел, приехал на работу к Галие, чтобы подхватить ее. За пару минут всего приехал, как она вышла с проходной. Жена тут же начала, весьма довольная собой, рассказывать мне, что Морозова нашла для нее одну из сотрудниц в сот, которая очень ловко с волосами управляется. Так что та помогла ей хорошую прическу сделать. Закончила прямо перед тем, как она ко мне выскочила. — Я думал, у вас там подавляющее большинство блатных, и никто из них никогда в жизни не будет ничем таким заниматься, — удивился я. — Ну, блатные же не означают, что у них руки совсем уж кривые, — усмехнулась Галия. — Я как бы тоже сюда не случайным образом попала, правильно? Если вспомнить хлопоты Павла Сачана. А у меня же руки не кривые, правда? — Если нормальному человеку помочь надо у нас в соц. чем-то, в чем я хороша, конечно же, я помогу ему. — Ну, тоже верно, — согласился я. — Кстати говоря, ты говорила, что Федосеев собирается давать тебе какие-то задания на тех посольских приемах, на которые ты будешь ходить. Поэтому бельгийскому приему, на который мы едем, у тебя есть какое-нибудь задание? — Поэтому только в общих чертах, — ответила Галия. Федосеев велел как можно больше общаться и обмениваться визитками. Кстати говоря, он меня сегодня порадовал. Посмотри, какие визитные карточки он для меня приказал изготовить. Не знаю даже, где их делали, но очень красиво вышло. Я заинтересовался, конечно, даже остановился на обочине на минутку, чтобы как следует рассмотреть визитки, что соорудили для Глии. Неплохие такие визитки оказались по нынешним временам. На вощеном картоне напечатанные. Поверху полная расшифровка названия ССОД, затем фамилия, имя, отчество жены и в конце рабочий телефон. «Должность, похоже, уже не влезла», — задумчиво прокомментировал я. «Федосеев сказал не самую должность при знакомстве не указывать. Она у меня не так уж серьезно звучит. Говорить, мол, работаю я в Соде, и мы там заинтересованы в налаживании контактов. Вот как-то так. И сколько для тебя таких визиток сделали?» — Мне пока сотню передали, но Федосеев сказал, что если будет результат, он для меня их закажет хоть неограниченное количество, лишь бы толк с этого был. — Понятно, — кивнул я. Галия, полное сочувствие к Федосееву, которому приходится работать и за себя, и за трех своих ленивых блатных заместителей, начала обрабатывать иностранцев еще в очереди к послу. Стояли мы за супружеской парой явных иностранцев лет так хорошо за пятьдесят. Так стоило только мужчине обернуться, уж не зная, что он там хотел увидеть за своей спиной. Как Галия тут же с ним поздоровалась, протянула ему свою визитку и начала с ним энергично общаться на английском языке. Он был несколько удивлен и ошарашен напором моей жены, но этикет есть этикет. Тут же полез за своей визитницей и, вежливо улыбаясь, протянул визит к своей Галие. Жена его тоже в полоборота к нам стала, так и начали все оживленно разговаривать. Пришлось и мне свою визитку протянуть мужчине. Жена его визиток никому не предлагала, что означало, что она просто его сопровождает и ни на что не претендует. Оказался он бельгийским бизнесменом, который приехал в Москву в попытке договориться об экспорте в СССР своих сверлильных станков. Я в этом вообще не разбираюсь, но подумал, что надо бы навести справки, что там за сверлильные станки на его предприятии делают. «Для Галии, конечно, такой контакт без всякого толку, а для нашей группировки, глядишь, и пригодится. Если там станки какие-нибудь уникальные, которые в социалистических странах вообще никто не делает, а на одном из наших производств могут пригодиться, валюты сейчас много пойдет в Советский Союз по контрактам за продаваемый нефть и газ. Так что и Захаров будет способен на большее, по идее, в пробивании заказов на нужное для наших заводов оборудование». Галия, я заметил, была разочарована, что настолько неудачного собеседника себе нашла. Но это только я заметил, поскольку она была безукоризненно вежлива. Так что бельгийцы с супругой были вполне довольны нашим разговором. Он, скорее всего, понятия не имел, что это за общество такое, в котором Галия работает. Может, решил, что через него получится договориться о поставках в Советский Союз и его оборудование, Но в зале мы с бельгийским бизнесменом и его супругой уже расстались, и Галия тут же совершенно целенаправленно начала охотиться на других незнакомых ей иностранцев. Смотрел на нее, и душа моя радовалась. Это же великолепная практика для супруги в языке и в манерах, и в преодолении стеснительности. Она, конечно, не относится к тем робким людям, которые под страхом смертной казни не могут вообще подойти к незнакомому человеку. Но кто сказал, что ей не пригодится эта новая практика знакомств, что она получит работу от лица СОД, и что самое хорошее, никаких претензий к ней со стороны КГБ выдвинуть будет невозможно? Ее же лично Федосеев, председатель СОД, уполномочил на такое поведение. А я более чем уверен, что уж у него-то, учитывая, чем занимается СОД, контакты с КГБ более чем отлажены. Все там у него продумано. Так что если кто-то стуканет на Галию за слишком активные контакты с иностранцами, он тут же немедленно сообщит в КГБ, что претензий по этому поводу к ней выдвигать не стоит. А может, и вообще сразу особиста в организации своей предупредит по поводу Галии, на тот случай, если какие-то расспросы к нему из комитета по ее поводу будут. Ну, так-то, конечно, из КГБ теоретически не должны лезть в Галия, раз со мной такие у них хорошие отношения. Но теория теории, а практика — это совсем другое дело. Даже если у нас хорошие отношения, контрразведчики все равно обладают параноидальным мышлением и могут подумать, что Ивлев понятия не имеет, что его жена пошла по шпионской стезе. А почему он должен иметь об этом понятие? Он же не профессионал в этой сфере. Так что такая подстраховка со стороны Федосеева Галие совершенно лишней не будет». Но если дело со всеми этими визитками пойдет, и Федосеев сможет какие-то из добытых ею контактов дополнительно развить, чтобы выполнять поставленные государством перед соц. задачи, то, глядишь, моя супруга еще и карьеру в этой организации сделать сможет неплохую. Там же сотни людей работают. Наверняка есть достаточно привлекательные должности, на которые ее могут поставить. Но для меня самого прием прошел достаточно спокойно. В общей сложности поговорил с десятком людей, не больше. Половина сами ко мне подошли, к половине я подошел, как к своим знакомым, по другим приемам. Кухня была вполне себе неплохой, традиционной, европейской. Больше всего понравилась тушеная говядина в пиве и кролик, тушеный в пиве. Вино я сегодня не пил. Попробовал понемножку, несколько сортов пива. В общем, прием для меня вышел расслабленный. Жену видел мало, она в основном молнии металась по залу, заводя новые знакомства по указанию Федосеева. Когда вышли с приема, спросил ее. «Ну как? Сколько визиток удалось собрать?» «Два десятка», — с гордостью ответила Галия. «Правда, не все из этих контактов, скорее всего, будут полезными. Кого тут только не было. И писатель какой-то, и художник, и вед еще парочка бизнесменов, помимо того, с которым мы в очереди сразу познакомились. — Ты знаешь, что сделай, — посоветовал я. — Когда Федосееву эти визитки принесешь, попроси его сразу же, чтобы он все их разложил и сказал тебе на будущее, какие из этих контактов наиболее полезны. — Думаешь? — задумчиво спросил Галия. — Уверен в этом. Когда он тебе даст такую информацию, ты будешь лучше понимать с кем можно поговорить две-три минуты и вежливо скомкать разговор, а на кого и минут пять-шесть потратить не жалко, потому что для вашего сот это наиболее ценный контакт». «Ты прав», — обрадовалась жена. «Нечего лишнее время тратить на тех, кто Федосееву вообще не нужен. Пожалуй, так и сделаю». «Приехали домой. Мне Валентина Никоноровна и говорит». «Павел вам из театра Ромен Баянов звонил. Я ему сказал, что вы обычно очень поздно вечерами появляетесь. Так он попросил телефон его домашний записать. Просил перезвонить ему в любое время. Набрал тут же. «Михаил Алексеевич, здравствуйте!» Поздоровался я, когда трубку сняли. «Искали меня, говорят?» «Да, Паша, все верно, искал, — говорит. «Представляешь, нам из Московского театра «Сатира» звонили». Просили контрамарку для Андрея Миронова на четверг. «Ну и как тебе вот такие новости?» «Ну, честно говоря, не самые хорошие новости, Михаил Алексеевич», — вздохнул я. «С чего вы вдруг уверены, что ему постановка моя понравится? Все же это мой самый первый опыт в драматургии. Как бы стыд и позор не вышел». Ай да ладно, Паша, ты просто Миронова не знаешь». Это деликатнейший, интеллигентнейший человек. Никогда он ни про кого ничего плохого не скажет и даже не подумает. Он человек достойный. А вот когда Миронова в зале заметят, вот это уже очень хороший эффект окажет на популярность твоей постановки. А ведь его заметят, сам понимаешь. — Понимаю, конечно. Все еще нерадостно сказал я. — Ну и это, Паша, еще не все новости. По-другим просто подождать могло. Но вот когда Миронов еще появиться решил, то я уже не выдержал. И решил тебя набрать и все рассказать Скопом. Ну что за новости, Михаил Алексеевич?» настороженно спросил. «Я понятия не имею, что сейчас услышу в ответ. Из японского посольства звонили, просили лучшие места для послов Японии и Великобритании, которые вместе придут твою пьесу смотреть». «У ты!» — сказал я. «Ты так реагируешь, Паша словно знал об этом!» — осторожно спросил меня худрук. «Ну, было дело. Пересекся с ними недавно на приеме, но, конечно, не был уверен, что действительно придут. Мало ли кто что скажет в беседе». «Ну, Паша, ты по этому поводу можешь вообще не переживать!» — рассмеялся Баянов. «Вот Миронов, да, это величина для театрального мира». — А послов этих никто в зале гарантированно не узнает. Да и какая тебе разница, что они подумают о твоей постановке, правильно? Они же не профессионалы, в отличие от Андрея Александровича. — Ну, тоже верно, — согласился я. — значит, говорите, если Миронову моя пьеса не понравится, гнилыми помидорами он в артистов кидаться точно не будет. — Шутник ты, Паш, конечно, — рассмеялся Михаил Алексеевич. «Хотя было бы неплохо, если бы так вышло на самом деле. Слухи по Москве бы разошлись об этих помидорах, и, учитывая популярность Миронова, у нас полный зал был бы на следующем представлении». «Ну да», — понимающе сказал я, — «кто там будет разбираться, что именно Андрей Миронов там делал и по какой причине помидоры металл. Важно, что все узнают, что он там был» от паша молодой ты но толковый парень приятно с тобой всегда общаться сразу в глубь вещей смотришь на этом мы наши разговоры закончили галия тут же поинтересовалась действительно ли она слышала про миронова в моем разговоре или ей показалось подтвердил ей что миронов придет на мою пьесу и передал слова баянова про то что это интеллигентный и вежливый человек и поэтому никакого негатива мы от него при случайной встрече на очередном посольском мероприятии точно в свой адрес не услышим. — Ну вот, а ты переживал, — приободрила меня Галия, и, похоже, думая о чем-то своем, пошла в гостиную с детьми возиться. Вернее, я думал, что она о чем-то своем думала, поэтому практически сказанное мной и проигнорировала. Пошел к себе работать. Завтра надо вести в Верховный Совет доклад по линии Межуева, а он сам себя не напишет. Но через полчаса, выйдя из кабинета, услышал, что жена с кем-то болтает по телефону. Так-то я стараюсь не подслушивать, но когда случайно услышал фамилию Миронова, тут же, конечно, остановился как вкопанный. Прислушался и понял, что жена приглашает кого-то на мой спектакль в Ромен, говоря, что в четверг туда лично Андрей Миронов придет его смотреть. Ну, буду умнее в следующий раз. С чего бы вдруг она такую информацию проигнорировала? Просто уставшая была, видимо, потому и мимика на лице такая была обычная, словно ей не особо интересно. А сама сразу стала прикидывать, как новость про Миронова в дело пустить. Ну да, одно дело рассказывать, что у мужа пьеса в Ромэне идет, не в самом известном московском театре, а другое, что эту пьесу одна из самых популярных звезд кино и театра СССР придет смотреть это уже совсем другой уровень популярности мужа-драматурга. «И с кем ты там говорила, милая, про Миронова?» — спросил жену немного насмешливо, когда она в гостиную зашла. Она, конечно, из коридора за детьми приглядывала, пока по телефону разговаривала, но я ее подстраховал и поиграл с ними, пока она разговор не завершила. «Ой, да с кем я только не говорила!» — радостно сказала Галия. «Но «Ну, если ты про последний разговор, то с Кирой». Они с Тарасом придут в четверг обязательно, чтобы посмотреть на Миронова, смотрящего на твою пьесу. А если он не придет? Им уж контрамарку бесплатную дали. Что-то не сложится и совсем не жалко, что не пройдешь По деньгам ущерба нет. Да придет он. Придет, уверенно ответила Галия. Я уверен, что он очень обязательный человек. Попросил контрамарку, значит, точно придет. Глава восемнадцатая. Италия. Сицилия. Вечером, когда завод осмотрели целиком, все отправились, конечно же, в ресторан. Диана села рядом с Альфредом, чтобы пообщаться с ним побольше и все рассказать потом брату. Там же, в ресторане, Диана спросила Альфреда сочувственно. Небось, тяжело было с непривычки сразу же такое большое предприятие брать на себя. Тот, немножко помедлив, ответил, смущенно улыбнувшись. — — Ну, это не так и тяжело, учитывая, что тарек дал мне прекрасную команду для того, чтобы заниматься этим предприятием. — Я уверен, что у него огромный потенциал, когда мы сделаем все необходимое для модернизации. Честно говоря, сложности несколько другого плана для меня оказались более непростыми. — Какие же именно? — заинтересованно спросил Фердаус, подключившись к разговору. — Ну, стоило мне только приехать к маме и сообщить о том, что у меня новая работа, эти сложности и начались. «Ну, конечно, не совсем сразу, после того, как она поверила, что я не шучу, это тоже заняло определенное время. Но вот когда она действительно поверила, так у нее тут же появилась единственная идея – женить меня как можно быстрее. Вы только знали, сколько соседей она уже к этому мероприятию подключила, так что последние несколько дней я вообще боюсь к родителям в гости заезжать, хотя это достаточно близко к заводу». «Точно. Знаю, что последует, если я буду настолько неосторожен. Мама же звонит и ругается, требуя немедленно приехать. Она же договорилась уже с матерями этих девушек». Услышав это, Диана искренне захохотала, оказавшись не в силах удержаться. Правда, тут же смущенно закрыла рот рукой и посмотрела на Альфреда, не обиделся ли он. Прошли те времена, когда она была отчаянной хулиганкой на улицах Святославля, Ей было глубоко плевать на мнение тех, над кем она насмехается. Теперь, будучи членом богатой и уважаемой семьи, волей-неволей приходится о таких вещах задумываться. К счастью, Альфреда нисколько не обиделся. Вначале он смущенно улыбнулся, потом засмеялся вслед за ней к ее полному облегчению. Отсмеявшись, он развел руками и сказал. «В принципе, я подозревал, что так оно и будет, еще до того, как вернулся на Сицилию». «Была у меня, правда, надежда, что отец образумит мою мать, но знаете, какова его позиция? Не собирается он меня поддерживать. Вот вообще. Сказал, что раз я так высоко взлетел, то теперь у меня прямая обязанность жениться как можно раньше, чтобы начать создавать семейную династию. Мол, кому я буду свои капиталы передавать, когда стану старым и немощным?» Ну и сказал, конечно, что хочет нянчить внуков как можно раньше, раз уж мой старший брат безалаберный балбес, который не озаботился ни поиском хорошей работы, ни женитьбой. — Видишь, как ты неосторожно добился большого успеха, — покачав головой, сказала Диана. — Теперь тебе точно придется жениться. — Да, придется, скорее всего, — уныло кивнул Альфреда. — Я маму знаю. Она ни за что не отступится, если уж что твердо решила. Я же, в принципе, и в Советский Союз уехал в свое время учиться только для того, чтобы выйти из-под семейного контроля. Но сейчас, раз я уже нашел такую хорошую работу на Сицилии, куда мне теперь деваться, когда мама совсем рядом со мной?» Москва, Магимо. Регина Быстрова была очень рада. Учась в МГМО она глупостей не делала, наподобие тех, с которых начала, поступив в МГУ. Вела себя скромно и вежливо, никому не отказывала в помощи, одевалась вполне прилично. Все знали, что она москвичка, но поссорилась с родителями и живет в общежитии. Уважали ее и за то, что она осмелилась бросить вызов своей семье. Так что в этот раз и друзья у нее появились достаточно быстро. Вот сейчас она получила первую отдачу от такого своего поведения. Одна из ее подружек, сдав все засчеты в засчетную сессию, уезжала вместе с родителями на полторы недели в Сочи. Собиралась вернуться непосредственно только перед первым экзаменом, который будет аж 5 января. И, зная о том, что Регина живет в общежитии, предложил ей пожить у нее дома, присмотреть за котом. Ну и еще просила регулярно поливать растения, которых у ее матери было очень много. Регина, конечно, не будь дурой, с радостью согласилась оказать такую помощь. Квартира была в самом центре, родители у ее подруги были достаточно высокопоставленными, так что полторы недели она должна прожить в очень-очень большом комфорте. Но еще, что немаловажно, скоро будет праздник, который студенты и группы решили отпраздновать в ресторане «Прага». Пойдут туда далеко не все, часть студентов уехала в провинцию к родителям отмечать с семьей. Части просто не было тридцати рублей, которые нужно было внести в общую копилку. С деньгами у Регины было сейчас не густо, но эту сумму она посчитала возможной отдать. Как раз и хорошо рассуждала она, что там не будет никого безденежного, только самые перспективные студенты с их курса. Мало ли удастся подцепить кого-то серьезного, завязать отношения с кем-то. Да и с мужчиной она уже очень давно не была, больше четырех месяцев, а тут как раз подруга ей квартиру предложил очень благоустроенную пустую так что будет и куда парни провести из ресторана не в женское общежитие же его тащить как он там через окно что ли будет залазить пьяный ну и подружек из комнаты в общежитии опять же куда девать может согласятся уйти хоть на пару часиков а может и нет ну в общем эта возможность пожить полторы недели в благоустроенной квартире Регина сошла чуть ли не подарком небес От таких подарков, конечно, отказываться не собиралась. СССР Рашид Самедов ждал больше года, прежде чем решился все же съездить к своей жене и детям в Москву из Стикси. Боялся он гнева того высокого чиновника, с которым так неудачно разыграл ту операцию против Ивлева, что в результате сам и пострадал, не сумев Ивлеву никак досадить. Да, Самедов очень сильно боялся Кожевникова, но все же не утерпел. Съездил домой уж очень давно, родных не видел. Жена и дети, конечно, очень обрадовались. Расстроились только из-за того, что он велел никому не говорить о его приезде, и даже ни разу с ними на улицу вместе не вышел, чтобы кто-нибудь не увидел, не дай бог, и не сообщил Кожевникову, что он в Москве. Так и провел весь отпуск в своей квартире. И так же, как приехал в пять утра, спустя месяц в пять утра и уехал в аэропорт. А там сразу проблемы с билетами начались, огромные проблемы. Так что следующие три дня он в аэропорту и прожил. Домой опасался возвращаться, мало ли кто-то все же его заметит, и Кожевников настучит о его приезде. Наконец он поднялся на борт самолета, который летел в Тикси через Игарку. Думал, что все проблемы на этом закончились, и вскоре он уже будет снова в Тикси. Конечно, он очень не хотел туда возвращаться, но договоренность с Кожевниковым соблюдать нужно было. Нарушишь ее — откажешься возвращаться в Тикси. И вот тогда точно, когда тот наведет справки о том, где он сейчас, в тюрьму и отправишься, как Кожевников его и предупреждал. Самедов собрал уже потихоньку информацию, и все характеризовали Никиту Богдановича как исключительно жесткого человека — Ему теперь и очень жаль было, что именно его он и выбрал для той аферы против Ивлева. Аж лучше бы он нашел кого-то не настолько мстительного. Сейчас же самому легче было бы. Но, как выяснилось, когда он садился на борт самолета, он был чрезмерно оптимистичен по поводу окончания своих проблем. Когда сели в эгарке для дозаправки, выяснилось, что в Тикси сейчас полететь никак не удастся. Сказали, мол, там страшная снежная буря разыгралась. Взлетом посадочную полосу засыпают снегом тут же, как ее расчищают, и лететь туда никак нельзя. Причем багаж из самолета забрать не разрешили, и повезли все в казарму военной части, где Самедов и провел следующие семь дней среди солдат. Грязный, небритый, питаясь тушенкой, которую им регулярно выдавали. Когда вон еще несколько пассажиров, из Тикси, с которыми он был знаком, Ошалев от постоянного пребывания в помещении решили немножко прогуляться, это закончилось скандалом. Откуда же они знали, что случайно выйдут на на посадочную полосу? Узнали об этом только от разозленного патруля, который приехал к ним и начал ругаться, говоря, что из-за них самолет уже пятнадцать минут приземлиться не может. Угрожали даже жалобу послать в «Тикси». Но потом вроде бы все обошлось, вошли в положение. На восьмой день их позвали садиться в самолет, чтобы в Тикси лететь. Как радовался Самедов. Как же он радовался! Уж лучше в Тикси в своей уютной бочке, чем в казарме с солдатами жить и тушенка питаться в игарке. Правда, спустя полчаса выяснилось, что радовался он преждевременно. Знакомый подполковник, который тоже в Тикси летел, взял и сообщил ему по большому секрету, что погода в Тикси по-прежнему нелетная и что командир самолета решил лететь туда на свой страх и риск. В храбрости подполковника у Самедова никогда не было оснований в сомниться. Нормальный мужик. Но вот сейчас он был бледен, когда это Самедова рассказывал. И Самедова тогда тут же пот пробил. Если б кто-нибудь ему сказал, что на таких вот условиях в Тиксе лететь надо, он, конечно, ни за что на этот борт бы не поднялся. — Черт с ним, пусть бы и чемодан его в Тикси летел без него, он бы лучше дождался следующего, нормального рейса. Сам он о том, что узнал от подполковника, никому не болтал, не до того было, перепуган был до смерти. Но вскоре понял, что новость, видимо, распространилась, потому что радостный разговор о том, что «наконец-то мы можем вернуться в Тикси», как-то быстро сошли на нет. И люди сидели тоже, бледные и напряженные, как он сам. Когда долетели до Тикси и начали садиться, Самедов думал, что он посидеет прямо там. Самолет мотало в воздухе, как детскую игрушку, которую трехлетний пацан на веревочке раскачивает, не стесняясь шваркать ей еще и в стены комнаты. Это был настоящий ужас, и приземлились жестко. Потихоньку самолет стал замедляться, но все равно Самедов не поверил в то, что они долетели благополучно, пока самолет полностью не остановился». Другие пассажиры тоже, видимо, не могли поверить, что остались живы. А потом как-то одновременно все радостно взревели, поскакили с мест, стали обниматься и брататься. Самедов и сам кого-то обнимал и целовал, не разбирая, в щеки или в губы. Потом в аэропорту, когда багаж ждали, стали свидетелями ругани местного начальства с пилотом. Как они орали на пилота, что ни в коем случае нельзя было ему сюда лететь и садиться, что он чудом не разбился, а тот с бравым видом оправдывался. Ну, не разбился же! Конец Самедов, получив свой багаж, добрался до своей бочки, ввалился внутрь и, первым делом, открыв чемодан, достал оттуда двух кур, которых жена в Москве сумела раздобыть и в уксусе замариновать в надежде, что он сможет их дотикся в нормальном виде довести. «Урыв тикси! Невероятный деликатес! Можно любое начальство на жареную курицу в гости звать, никто не откажется прийти!» За ту неделю, что курица лежала в игарке на борту самолета, он не волновался. Температура на улице была минус 30, а иногда и минус 40, так что ничего там с ней не могло случиться. Больше всего он переживал за те дни, что в московском аэропорту провел. «И да, не зря он опасался!» Куры, когда он их достал, пахли тошнотворно. Есть их было никак нельзя. Смотрел он печально на этих кур, понимая, что выкинуть их придется, и расстраивался. Оттуда вдруг какое-то движение под кроватью началось. Под ней у Самедова был, когда он уезжал, установлен капкан на песца. Единственное средство против местных крыс. Местные крысы были не московским. Они сами размером с песца были потому с ними только вот таким способом и пытались справиться. Откинув одеяло, аккуратно заглянул под кровать, а там и в самом деле крыса попалась в капкан, хвост ей защемило. И недавно, видимо, потому что крыса была вполне жива и, судя по ее злобному писку, была готова к сражению за свою жизнь. Рашид не на шутку расстроился и разозлился, это сколько его не было, почти полтора месяца, Почему эта крыса не могла попасть в капкан пару недель назад и давно уже сдохнуть от голода? Почему она только недавно сюда приперлась, да еще и хвостом в капкан попала? Вздохнув, полез на полку, где у нее топорик был, как раз на такой случай. Вооружившись им, вступил в схватку с огромной крысой. Та свою жизнь дешево отдавать не собиралась, металась, уворачиваясь от топорика, и пыталась его кусить за руку. Одолев все же крысу, Самедов без сил опустился на свою койку, из-под которой растекалась лужа крови. Ни сил у него больше не осталось, ни нервов. Скинул чемодан на пол подальше от лужи, да и лег прямо в одежде и обуви на кровать. Только тогда напряжение начало его отпускать. Решил, что черт с ними и с этой крысой, и с протухшими курами. Со всем этим потом будет разбираться. Сначала надо выспаться. Москва. Посольство ГДР Идя в посольство к Бауму, у назначенное ей время, Луиза с удивлением обнаружила, что как-то особенно сильно уже и не переживает. Да, она с треском завалила данные ей от штази поручения, но с другой стороны. А в чем конкретно?